Виктор распутал узел за плечом и взял в руку копье. Как начинать битву, он не имел понятия. Вероятно, будь на месте его противника нечто человекоподобное, следовало бы крикнуть «Слышь ты, а ну отпусти орангутана и попробуй сразиться со мной!» Или, например, унизанная когтями щупальца толщиной с его руку с размаху хватила по камням и оставила на них заметные борозды. Виктор отпрянул, и слева наотмашь нанес твари ответный удар, пробуривший в шкуре противника глубокую желтоватую скважину. Тварь взвыла и с неприятной проворностью замельтешила щупальцами, готовясь к новой атаке. «Форма», — подумал Виктор. «В этой мире у твари нет формы. Она вынуждена поддерживать свое обличие и тратить на это много сил. И чем больше внимания она уделит мне, тем больше шансов, что она в один прекрасный миг просто рассыплется на кусочки». На него таращились грозди разного размера глаз, облепившие самые разнообразные придатки противника. Сфокусировавшись на Викторе, глаза подернулись паутины злобных кровяных ниточек. Отлично, решил он. Итак, она уделила мне внимание. И что мне теперь делать? Он ткнул копьем, ягодящую когтями лапу. В следующий миг, когда псевдощупальца, чью форму, к огромному счастью, было не определить, предприняла попытку обмотаться вокруг его бедер, Виктор высоко подпрыгнул. К нему извиваясь, полз очередной отросток. Стрела прошила его насквозь, как прошивает насквозь пущенный из рогатки стальной шарик мешок с заварным кремом. Тварь заскулила. Над сторожевой площадкой башни бочка вертелась помело. Арк-канцлер лихорадочно перезаряжал оружие. — Понимаешь, если у нее есть кровь, значит, эту кровь мы можем ей пустить! — услышал Виктор. И тут же услышал ответ. — Кто это мы? — Он ринулся вперед, поражая незащищенные придатки и отростки. Тварь пыталась видоизменить обличие, то утолщая кожные покровы, то наращивая щитки в том месте, куда направлялся удар. Однако движения ее были нерасторопны. «Они правы», — подумал Виктор, — «ее можно убить. Пусть для этого придется весь день копьем работать, но эта тварь не так уж неуязвима». Вдруг перед ним возникла Джинджер. «С лицом, перекошенным болью и ужасом, Виктор застыл». Пущенная сверху стрела, чмокнув, вонзилась в бесформенные рыхлые телеса. «Ха-ха! ну как означей Еще один заход!» Странный предмет рассыпался и сгинул из виду. Тварь заверещала, отшвырнула от себя точно букашку библиотекаря и двинулась на Виктора, выпростав вперед все здоровые щупальца. Одно из них схватило его с ног, а три прочих выдернули из его рук копье. Тварь вскинулась вверх, словно гигантская пиявка, намереваясь сбить копьем своих небесных мучителей. Виктор приподнялся на локтях и приказал себе сосредоточиться. Продлить реальность ровно настолько, насколько это необходимо. Зигзаг молнии очертил силуэт твари светло-голубым контуром. После пушечного удара грома тварь зашаталась как пьяная, а через ее туловище пробежали крошечные шипящие электрические разряды. Над некоторыми конечностями поднялись струйки дыма. Из последних сил тварь пыталась совладать с разрывающими ее тело стихиями, Она доковыляла на согнутых щупальцах до края башни, а затем, зловеще уставившись единственным зрячим оком на Виктора, шагнула в пустоту. Виктор заставил себя рывком подняться на четвереньки и подполз к краю крыши. Падая в небытие, тварь не прекращала борьбы. На этом пути она воплотила самые разные этапы эволюции. Отращивая то шерсть, то перья, то чешую, она отчаянно искала заветную модель выживания, но время буксовало. В воздухе разлилась пурпурная дымка. Смерть взмахнул косой. «Добро пожаловать в царство мертвых!» — сказал он. Но затем раздался звук, с каким свежевыстиранное белье хлюпается о стену, и стало ясно, что это падение мог пережить только труп.